Утром Алексей пришел на работу первым и увидел, как на его столе аккуратно разложены в один ряд дубликаты ключа, а рядом лежит оригинал в ключнице. Сравнив настоящий ключ с копией, он удовлетворенно хмыкнул и направился к начальнику УГРО. Старцев был в кабинете один, он обрадовал оперативника новостью. «Алексей, наконец-то министр, утвердил штатное расписание». Отныне у тебя отделение из 9 сотрудников, плюс водитель. Ура! Невольно вырвалось у сыщика от переполненной радости. Наконец-то будет и машина! Алексей давно добивался укрупнения своей группы, так как нагрузка возрастала с каждым днем. Бесконечная череда убийств не давала сыщикам передыху. Они перестали появляться дома даже в выходные дни. Все стали понимать, что так долго продолжаться не может. Поэтому он несколько раз обращался к руководству с предложением о создании отделения, но дело все время тормозилось на определенной стадии, поскольку для этого надо было сократить другие подразделения. Тогда оперативник пошел на хитрость и попросил прокурора отправить письмо на имя министра внутренних дел с требованием увеличения штатной численности подразделения по борьбе с убийствами. Скорее всего, это и сработало. А машину заберешь мою, еще более обрадовал его старцев. Мне дают новый УАЗик. Неужели, Стальевич, вместе с водителем? А вот это шиш с маслом, нахмурился руководитель. Ищи себе водителя, а Валера остается со мной. Найду, беззаботно махнул рукой оперативник. Есть у меня на примете хороший парень, старшина, и опера есть готовые. «Выдернем с городских отделений». «Ты городские отделения не трогай, не оголяй там оперативный состав», — возразил Старцев. «Дам тебе двух молодчиков со школы милиции». «Как со школы милиции?» — огорчился Алексей. «Что мне делать с этими желторотиками? Тут надо раскрывать убийства, а эти?» «Ничего-ничего, научишь их работать», — прервал его руководитель, давая понять, что разговор закончен. Завтра они поступят в твое распоряжение. Когда Алексей вернулся в кабинет, вся группа была на месте. Он заинтриговал их сообщением. Есть две новости. Одна хорошая, другая не очень. С какой начать? С плохой, за всех ответил Прохор. Хорошую оставим на закуску. Я бы не сказал, что она такая уж и плохая, поправил его старший. Но и не совсем хорошая. В нашу группу дополнительно дают еще двух оперов, но есть одно но. Они со школы милиции. Со школы милиции? Недовольно протянул Прохор. Что, опытных сыщиков мало? А кто за них будет раскрывать убийство? Я же уже поговорил с земельными сыщиками, они готовы хоть сегодня приступить к работе. Называя земельными, Прохор имел в виду тех оперативников, которые работали по городским отделам, и были закреплены за определенными территориями. А тяжи работали по всему городу и окрестностям, невзирая на то, на чьей территории совершено убийство. На начальной стадии работы по раскрытию очередного убийства земельные сыщики работали совместно с группой Алексея, но вскоре отходили от них, поскольку вал других преступлений зашкаливал, и им надо было разобраться с этим. Если убийство не будет раскрыто по горячим следам, дело попадало в дальнейшее производство тяжей, вплоть до выявления преступника или преступников. Алексей успокаивающе похлопал оперативника по плечу и заверил. «Ребята молодые, деятельные, научим работать, цены им не будет, а на земле опытные опера тоже нужны». И быстро вспомнив слова начальника УГРО, добавил. Не будем оголять оперативный состав территориальных органов. Ладно, уговорил, будем натаскивать молодежь, покивал Прохор и попросил. А теперь скажи про хорошую новость. Алексей, выдержав многозначительную паузу, закричал во все горло. Мы стали отделением, и нам положена машина. Более того, машина Сталиевича в нашем распоряжении. Ура! Ура! Разом крикнули оперативники, притоптывая ногами так, что заглянул дежурный офицер. Он сердито оглядел кабинет и спросил, «Чё с утра орете? Тут в коридоре гражданские, а вы как эти?» Алексей, приложив руку к груди, склонил голову в сторону дежурного. «Извини, Петрович, вырвалось. Нашу группу преобразовали в отделение, выдали служебную автомашину. Вот ребята и радуются». «Поздравляю!» строго выронил офицер и пригрозил пальцем. «Только будьте потише!» На следующий день, во время утреннего совещания, начальник УГРО зачитал приказ о преобразовании группы по борьбе с преступлениями против личности в отделение уголовного розыска и представил двух новоиспеченных оперативников со школы милиции. «Сегодня в наши ряды вливаются два молодых сотрудника» которые поступают в распоряжение отделения Артемова. Зовут их... Старцев взял со стола лист бумаги и вычитал. Комиссаров Болислав Венедиктович и кожен Леонид Яковлевич. Тут острый на язык Прохор язвительно заметил. О, Болик и Лелик. По кабинету пробежал смешок. Старцев бросил осуждающий взгляд на Острослова и приказал вновь назначенным. «Встаньте!» «И покажите себя личному составу уголовного розыска». С места встали, как на подбор, два молодых и высоких парня спортивного телосложения и смущенно кивнули в сторону своих будущих коллег. Старцев продолжил. «Это хорошо, что к нам идут молодые сотрудники. Мы должны из них подготовить себе достойную замену. Вы, как старшие товарищи, передавайте им свой опыт, натаскивайте». Учите премудростям оперативной работы. Натаскают как надо, заверил его заместитель начальника УГРО Карпов, который курировал группу Артемова. У тяжей такая нагрузка за месяц нахватаются, что мама не горюй. В Министерстве внутренних дел существует институт наставничества, то есть молодых сотрудников приказом закрепляют к опытным оперативникам. Это своего рода мастера и подмастерья. Так Комиссаров попал под крыло Артемова, а наставником Кожина стал Прохор Князев, который получил новую должность заместителя начальника отделения, то есть на законных основаниях стал вторым человеком в подразделении тяжей. Профессия сыщика – это призвание. Ни одна инструкция, ни одно наставление не поможет человеку, если у него нет оперского стержня. И от того, к какому мастеру сыска попадет молодой сотрудник, зависит если не все, то очень многое. Скандал случился уже на третий день, как новобранцы стали работать у тяжей. Прохор со своим подопечным кожаным задержали подозреваемого в убийстве, некоего Парфенова, и поместили в камеру предварительного заключения, КПЗ. Последний наотрез отказывался признавать вину, выдвигая несусветное алиби, перепроверить которое не представлялось возможным чтобы доказать ему вину прохор решил использовать подсадную утку он нашел в ближайшем пивном баре своего осведомителя и проинструктировав в присутствии стажера поместил в камеру где сидел подозреваемый все свои действия оперативник сопровождал словами адресуя их к молодому сыщику смотри и запоминай как надо разрабатывать фигуранта решив что сведомитель побыл достаточное время с фигурантом и все, что нужно, уже разузнал, его вывели из камеры под видом перевода в бомжатник, приемник-распределитель. Здесь при между Прохором и негласным помощником милиции произошел разговор, наглядно показывающий начинающему милиционеру, насколько важна агентурная работа. «Ну и что говорит твой сокамерник?» – нетерпеливо спросил Прохор своего помощника. Все! «Это он!» – торжествующе воскликнул агент. «Убил из-за денег и золота. Похищенная находится у его подруги. Часть золота успели сдать в ломбард. Он хочет через меня передать ей весточку. Спрашивал, когда меня освободят». «Какую весточку?» – поинтересовался сыщик. «Что, мол, не раскололся ментам, и чтобы она тоже держала рот на замке». «Отлично!» – хлопнул в ладони Прохор и отпустил осведомителя предупредив, чтобы тот на следующий день заглянул к нему за денежным вознаграждением. Теперь настала очередь за подозреваемым. Выведя его из камеры, опера приступили к допросу. Прохор, почувствовав, что преступник у него уже в руках, решил не самому колоть его, а научить стажера ведению допроса, поэтому с расслабленным видом указал «Кожан, задавай вопросы». Немного помявшись, оперативник обратился к задержанному. «Гражданин Парфенов, вы подозреваетесь в совершении убийства гражданина Кокорина, а также в похищении у него золотых изделий и денег. Что вы можете сказать мне по этому поводу?» «Какое золото? Какие деньги?» Прямо в лицо ему расхохотался подозреваемый. «Не знаю ни про какое убийство. Не вешайте на меня чужое преступление». Все, что произошло далее... Прохору не снилось даже в кошмарном сне. Стажер схватил подозреваемого за грудки и процедил. «Гнида, мы все знаем! Ты только что своему сокамернику признался в совершении убийства!» Это был провал агента, добровольного помощника, который на свой страх и риск вызвался помочь милиции в раскрытии тяжкого преступления. Оторопевший от такой неожиданности, Прохор решил как-то спасти ситуацию и бразды допроса взял в свои руки. Он подскочил к молодому оперативнику, оторвал от задержанного и указал на стул в углу кабинета. «Сиди пока там! Я огорчу этого выродка одним известием!» Присев напротив преступника, Прохор быстро прокрутил в голове план по отводу от агента подозрения в двурушничестве и, показывая всем своим видам, что ему все известно, небрежно бросил. Мы тебя прослушали в камере, как ты рассказывал своему сокамернику о том, что убил человека. Ты что, не знал, что наши камеры прослушиваются? Правда, твой сокамерник пока не признается. Но будь уверен, мы с него все жилы вытянем, но заставим рассказать все как есть. А твою подругу мы уже взяли, изъяли золото, деньги, в ломбард заглянули. Она дает полный расклад. Сейчас ее допрашивает следователь прокуратуры так что пока не поздно, надо признаться во всем, раскаяться и помочь следствию. Это учтется в суде. Парфенов замер от такой осведомленности оперативника и, посидев немного в задумчивости, выдавил. «Гражданин начальник, это я убил его. Признаюсь и раскаиваюсь». Вроде бы поверил, что его будто бы прослушали в камере. Облегченно вздохнул Прохор про себя. «Слава Богу!» отвел подозрение от своего агента. Тут ситуацию вновь испортил стажер, который, очевидно, так и не понял, что подверг добровольного помощника милиции смертельной опасности. Он вскочил со стула и с готовностью выпалил. «Прохор Геннадьевич, разрешите мне задержать и привести сюда подругу подозреваемого». Сыщик, уничтожающий, глянув на молодого опера, проговорил с плохо скрываемой злостью. Ее уже давно задержали другие опера и доставили следователю, где она дает признательные показания. Ты чем слушал, когда мы об этом говорили по телефону?» Увидев грозный взгляд своего наставника, кожан наконец-то стал осознавать, что наговорил лишнего, и робко сел обратно на стул. На недоуменный взор подозреваемого Прохор подмигнул ему и, хлопнув приятельски по спине, положил перед ним чистый лист бумаги и ручку начинай писать, и чтобы все было в подробностях». Вечером, узнав про этот случай, хохотало все отделение, покуда не пришел Алексей. Услышав рассказ, он нахмуренно заметил. «Тут не смеяться надо, а плакать. Если по вине милиции убьют нашего агента, то сыщику не миновать тюрьмы за халатное отношение к служебным обязанностям, приведшим к гибели человека. И наперед, Этот случай должен быть большим уроком для всех, как нельзя проводить оперативно-розыскные мероприятия. А тебе, Прохор, на первый раз объявляю устное замечание за ненадлежащее воспитание молодого сотрудника. Обеспокоенность руководителя была понятна всем. Три года назад по халатности недобросовестного сыщика преступные элементы вычислили и убили человека, который негласно сотрудничал с милицией. Хотя прокуратура и не усмотрела в действиях оперативника состава преступления, начальник уголовного розыска с возмущением выгнал его с работы.